глава 30. работорговец мэйфия лао подземное поместье работорговца жана Эбре. тюремные камеры пробуждение плененных сестер дорин проходило под тихий гомон нескольких голосов изожденные тощие и бледные девушки в серых лохомотьях из камеры напротив тусклыми взглядами смотрели на новеньких и переговаривались «Эти здесь надолго не задержатся». «Спорим?» Прозвучал откуда-то сбоку мужской голос. «Что ставишь?» Спросила одна рыженькая девушка, совсем еще юная. Ее веснущатый носик сморщился, когда она потянулась, чтобы почесать спину. м м, -м» только и промычал собеседник, будто раздумывал. «Да что там у меня такое? Укусили, что ли?» Проворчала рыженькая, прося помощи у соседки. «Ну-ка, посмотри, а!» «Где мы?» Вырвалась у рияны, Едва она открыла глаза, а Мияна, наоборот, зажмурилась, ворча. «Не сейчас, Ким, дай поспать». «Так, какой спать?» – встрепенулась старшая, оглядывая обстановку эдакой тюремной клетки с одной-единственной лавочкой у стены. Когда же она припомнила о недавних событиях, еще я озвучила свои мысли. «Где мы? И где отец? Касьяна! Вы в поместье Жан-Эбре, единственного кровососа-работорговца на всю Мэфию». Вяленько поздравила Рыжая новых попавших в застенки. «А вы как сюда попали? Тоже пиратский разбой? Или какая-нибудь подстава? Долговая кабала? Да? Нет, вообще-то». Рияна, нехотя оглядываясь по сторонам, отвлеклась от вида мирно посапывающей Мияны. Скудного освещения магических огней, местами пляшущих под потолком, едва хватало, чтобы разбавить тьму подземелья. Но договорить старшей так и не довелось в следующую секунду раздался громкий скрип входной двери сестры дорин на выход прогудел низкий за могильный голос о не повезло сразу на корм произнес кто то из камер зазвучали сочувственные советы как этот главное их не злить и слушать и тогда выживешь до следующего раза у пыри безобразной мордой прошел к клетке и вновь повторил тоже сестры дорин на выход Немного поскрипев в замке ключом, он отворил дверь, распахивая ее настежь. «Мияна, проснись!» Рия затрясла младшую за плечи. Еле проснувшись ото сна, та первым делом протерла глаза и хрипло проронила. «А где Ким? И вообще, где мы?» «Живей!» — прикрикнул на них упырь по имени Эрн. Его прикрытые веки слегка дрогнули, лицо сморщилось сильнее обычного. Однако он сделал над собой усилие и отвернулся, говоря уже спокойно. «Вас ждут. Идемте». «Давай, вставай!» — приказала Рьяна. «Ты же слышала, их нельзя злить!» «А где Касьяна? И что с моим Кимом?» — упорствовала Мияна. Однако все-таки поднялась на ноги. Встала с деревянной лавки, на которой сидела до того, привалившись спиной к каменной стене. «Я ничего не знаю. Проснулась немногим ранее тебя. Идем уже». Упырь все это время стоял молча что немного не соответствовало обычной раздражительности ему подобных. Вот и другие заключенные это подметили. «А почему это за ними пришел Эрн, личный упырь Жана и его жены, а не та парочка, что нас стережет?» спросила вдруг рыжая, стоя прямо у самой решетки. «Как-то это странно. Слышишь, куда ты их вести собрался? Сам решил сожрать, да? Нет. Все нормально» одернула девушку Рияна, когда опомнилась от ошеломления. «Как она сказала?» «Эрн? Наш отец?» Единые мысли прозвучали в головах сестер, оглушая чудовищной правдой. «Так он нас узнал? Помнит? Или нет?» Сам же упырь отвечать не стал. Направился на выход, даже не оборачиваясь. Его плечи поникли, и сам он выглядел странно. «Что происходит?» спросила Мияна не до конца, осознавая произошедшее. «Неужели он...» «Тихо!» – прошипела на нее Рияна. «Молчи!» Мия починилась продолжая удивленно смотреть в спину нежити в лохмотьях. «Ты видела? У него ошейник на горле!» Не удержалась она от вопроса. «Как у собаки какой-то!» «У тебя тоже!» – проворчала Рияна. Руки обеих нехотя потянулись к кожаным ремешкам с колечками. «Тут у всех такие!» Подойдя к выходу из помещения тюремных камер, Упырь открыл дверь и пропустил этих двоих вперед. Сестры Дорин медлить не стали, выбрались в коридор, и через пару шагов чудом не споткнулись, а какие-то тряпки и горстки пепла, валяющиеся на полу. Дверь за их спинами опасно хлопнула. Низкий голос Эрна пояснил. «Это охранники, бывшие. Идемте». «П... Папа!» — проронила Рияна негромко. «Как же давно!» — начал было он свою мысль, однако тут же умолк. Поправился, выравнивая дрогнувший голос. «Идемте, вам нужно спешить. Я вас выведу». «Но-но!» Мияна зашмыгала носом. «Я так долго тебя искала, па! И все, что ты хочешь мне сказать, идемте!» Слезы выступили на ее глазах. Девушка поджала губы, чтобы тотчас не разразиться громкими рыданиями. Но вместо этого послушно зашагала следом за Эрном, тихонько сглатывая рыдание. «У меня есть мешочек золотых!» «Его должно хватить, чтобы оплатить проезд, да и рогато», произнес он еле слышно, едва все трое миновали еще один поворот коридора, подходя к очередной двери. Замок скрипнул, створка отворилась. Изнутри повеяло сыростью и землей. Риян не выдержала, остановилась, упрямо сложив руки на груди. «Объяснись», — приказала она, — «хотя бы это, сделай хотя бы это, ведь мы, мы все думали, что ты уже...» И тут она замолчала. Амияна не удержалась, бросилась к папе в объятия, однако он ее остановил, вытягивая вперед руки, схватил за плечи, стараясь не ранить острыми длинными когтями. «Какой же я отец, если хочу сожрать собственных детей?» рявкнул он. «После такого неповиновения мне не жить, Жан меня убьет, но так даже лучше. Я хотя бы умру с мыслью, что от меня была какая-то польза». Хоть какое-то искупление. О чём ты? Рияна не выдержала, зарыдала. Да как ты можешь говорить это? Идём с нами. Мы что-нибудь придумаем. Касьяна, точно. Касьяна здесь. Она должна что-то сделать. Она придумает. Па! Нет. Отрезал он, делая шаг назад. Я чудовище. Как я смогу жить среди людей после всего? Но так же нельзя. Подумай о нас, о маме. И что это за письма? Будто с тобой всё хорошо. «Зачем тогда они? Зачем ты давал ложную надежду?» «Письма?» — голос Эрна впервые за все время звучал удивленно. «Какие письма?» Однако в следующий миг он вдруг что-то вспомнил, склонил голову и стал отрывать от одежды тоненькие лоскутки, бесцельно, чтобы унять нервную дрожь в руках. «Я перед отъездом оставил несколько сребриков местному каллиграфу и адрес». Попросил писать письма, проронил он, словно выжимал что-то из памяти. Но это неважно, вам нужно идти. Жан скоро хватится меня. Я воспользовался его отвлечением. Ваши урки затеяли настоящий торг за сундук с артефактами. Раким, где он? воскликнула вдруг Мияна. Я никуда не иду без него. Интуитивно почувствовав папино замешательство, Рияна пояснила: "Это её жених, он эльф". Никак Отрезал отец. Едва информация достигла его ушей. Он сейчас с Лиеной и ее дочками. Они наверху устроили турнир в Сато, решая, кто его выпьет. Чудом не потеряв сознание, из-за такой чудовищной правды, Мияна в этот раз плакать не стала. А наоборот, собралась и твердо добавила к сказанному. «Значит, пусть выпьют нас обоих. Я иду к нему. Иди, Рияна. Я все решила. Передавай привет Касьяне». «И отругай ее, когда увидишь». «Стой!» Ри и заметить не успела, когда Мияна развернулась и зашагала обратно по коридору. «Я с тобой!» «Но не тут-то было!» Метнувшись вперед, Эрн преградил им путь. «Неужели вы не понимаете, что в лучшем случае погибнете? В худшем станете безмозглыми чудовищами!» В голосе упыря звучали молящие интонации, насколько это было возможно. «Прошу, я за свою жизнь принес Саяне столько горя и не могу себе позволить потерять вас. И было бы ради чего? Ради какой-то моральной привязанности?» «Тебе не понять», — буркнула Мияна. «Веди меня к нему. Я хочу увидеть Ракима. В отличие от тебя, я не сбегу». Последний упрек больно отозвался в душе Эрна, которую тот, по его мнению, давно потерял. Приняв решение защищать родных ценой жизни, Точнее, ее подобие, папа девочек быстро сдался, понимая, что дочь права. Повернувшись спиной, он зашагал обратно, бросив «нам сюда». Не было и дня в его жизни, когда бы он не жалел о содеянном. Ведь он сбежал от долгов, не в силах обеспечить семью, а наоборот, доставлял одни хлопоты из-за пьянства и азарта. Он искренне полагал, что так будет лучше для всех. «Вы здесь из-за меня?» спросил он негромко, копаясь в ворохе прошлых воспоминаний. «А как же?» – огрызнулась Мияна. Она все еще злилась. «Я три года бороздила Мэфию, ища тебя под видом юнца-матроса». «Я... я... не мог оставить на вас долги, займы у дряхлого Джо». Папа девочек попытался оправдаться. Вот только Рияна не выдержала, перебила. «И поэтому их сейчас выплачиваю я». «Как?» Искреннее удивление отразилось, если не на лице, то в голосе точно. Ведь там же было написано, что это только мой долг. А еще у ростовщиков есть главарь банды косматых, полукровка Демон Буркат, по кличке Бур, высказала старшая о накипевшем. Поэтому теперь, помимо твоих долгов ростовщику, я должна еще и этому упырю. Ой, ничего, ты вправе на меня злиться, проронил отец негромко. «Тогда, тем более, у меня нет оправдания». «Да уж», — Рияна вздохнула. Мияна поджала губы. Эрн в этот раз прошел по коридору в другую сторону, а прежде чем отворить дверь, к господскому этажу попросил «Двигайтесь как можно тише, у вампиров очень острый слух, и будем надеяться, что духи урков напрочь отбили им обоняние». Дочки отвечать не стали, обе кивнули в темноте. Обеим вдруг стало страшно, как никогда раньше. Арияна заодно попыталась вспомнить хоть какие-то магические заклинания, которые Хальгус когда-то произносил, колдуя вслух. Ничего не выходило. Каменные пустынные коридоры со слабеньким освещением магических огней, пляшущих под самым потолком, неожиданно сменились богато обставленными помещениями, задрапированными красными бархатными обоями и того же цвета ковром. Дверные проемы закрывали лишь черные шторы, а на стенах местами висели картины в широких рамках. «Деревянные?» – прошептал Рия, задумчиво глядя на одну такую полуголую нарисованную женщину. Ее ногота была слегка прикрыта длинными распущенными волосами. «Это гипс!» — со вздохом проронил Эрн, поняв, о чем она спрашивает. «О рамочках». Затем он словно что-то услышал или учуял, сделал знак замолчать. Впереди зазвучал странный шум. «Она смухлевала!» — кричал какой-то женский голос. «Я видела! У нее в юбке целая колода повелителей!» «Не будь смешной!» — успокаивала ее мама. «Все честно!» Она не подменяла карту. В ответ раздался хруст и треск. Судя по всему, игровой стол не выжил после злобной выходки нервной особы. «Только не пей его всего! Оставь мне хоть немного!» – проворчала она, когда немного отошла от приступа бешенства. Сестры Дорин к тому моменту успели подобраться ко входу в гостиную, в которой все и происходило. В щель между дверным косяком и атласной шторой Мияна успела увидеть Ракима, переодетого в какой-то странный бордовый бархатный костюм. Он сидел ровно и безучастно, и только пальцы его то и дело покручивали сонную печатку. «Что же, ты думаешь, я сегодня его выпью?» проворковала грудным голоском жгучая брюнетка с низким вульгарным декольте оранжевого блестящего платья. На ее белоснежном лице с выразительными чертами красовалась черная мушка, притаившаяся над губой. А похотливая ухмылка оставила в душе младшей сестер Дорин неизгладимое впечатление. Вторая, кудрявая блондинка в лимонном платье того же фасона, наоборот, сейчас прямо-таки пылала от ярости, прожигая взглядом сестру. «Войдите и не стойте на пороге», — приказала их мать. Женщина с высокой прической, сооруженная из прямых локонов, величественно восседала на стуле, спиной к камину и боком к проходу. А повернув голову туда, где стояли сестры, Дорин добавила спокойно, «Эрн, ты тоже». И после паузы добавила, «Я слежу за твоим перемещением с того момента, как ты убил двух стражников в тюрьме». «Что? Думаешь, Жанн и я ничего не почувствовали? Ведь я прородительница жана а ты его творение». Вздохнув, женщина собралась было подняться со стула. Однако Эрн ее опередил, раздвинул шторы по бокам и поклонился. «Это мои дочери, мадам. Вы должны были меня понять, как мать». «Вот как?» Заметив, во что одет ее слуга, Лиенна скривилась. «Почему ты еще не переоделся? Во время вылазок наружу можешь ходить в чем попало, а здесь будь добр, оденься как подобает». «Вы же двое!» Вампересса указала пальцем в сторону девушек. «Войдите, мы вас не укусим». «Правда?» Надежда послышалась в голосе слуги, однако тут же потухла, едва он услышал грозный ответ. «Нет, я еще не наказала тебя за убийство упырей, а ты уже смеешь на что-то надеяться и подавать голос? Как жаль, что заменить тебя неким! Или, быть может, одна из вас двоих пожелает стать новой слугой?» протянула Лиена задумчиво. Мияна меж тема не слушала вовсе. Ее взгляд сейчас был прикован к Мериэлю, и брюнетки, которая ластилась к нему, как какая-то падшая женщина. «Да как она может? И он? Почему же он не отодвинется?» Внутренне негодовала младшая Дорин. Тихая ярость бурлила в ней, подогреваемая ревностью, кулаки сжимались все сильнее, однако девушка молчала. «Спасибо, мы подумаем», — спокойно ответила Рияна, стараясь подражать манерам отца. Поклонилась. «Ого!» — проронила взрослая вампиресса. «Узнаю родственную черту. Определенно она хороший кандидат. Ступай, Эрн, переоденься. Скоро вернется Жан. Как разберется с этими несносными и ушлыми дохляками?» «Разберется?» – переспросила вдруг Мияна, выплывая из мыслей обратно к реальности. «Убьет? Но они же и так мертвы». «Вот именно!» – проворчала Лиена. А после раздраженно бросила. «Кто давал тебе право задавать вопросы?» «Прошу ее простить!» И снова Эрн поклонился. Но Мияна в ответ лишь посмотрела с вызовом и решила не унижаться, а наоборот, приподняла нос, сказав лишь «Я пришла за ним». С этими словами она указала в сторону Ракима. «Он мой!» «Хм, вот как!» — проронила с ехидством блондиночка. Изумлению всех троих вампирес не было предела, особенно старший. Эрн сделал неосознанный шаг вперед, чтобы преградить путь к дочери в случае атаки, но не успел. Нервная дочь Лиенны, за секунду преодолев расстояние, разделявшее их, схватила Мияну за горло и приподняла над полом. Девушка от боли и нехватки воздуха закатила глаза, задыхаясь. Жалкая медленная попытка Эрна поразить блондинку в самое сердце когтями успехом не увенчалась. Та с легкостью увернулась, сделав лишь шаг в сторону. Один, второй, третий. «Отпусти ее!» — вскричал Мириэль. Пользуясь всеобщим отвлечением, он развернулся и схватил брюнетку за горло. Его глаза сейчас были способны метать громы и молнии. «Я сверну ей шею, прежде чем ты додумаешь свою глупую мысль», — пригрозил он, стараясь отвлечь внимание душительницы на себя. В этот самый миг за спинами сестер Дорин раздался хлопок в ладоши, заставив присутствующих вздрогнуть от неожиданности. «Да-да, дорогуша, отпусти ее!» – зазвучал добродушный голос. «Иначе мне придется строчить не роман, а какую-то драму с грустным концом и похоронами». И ровно после этих слов в центре комнаты открылся портал. Из него вышла спокойная, уравновешенная магиня Касьяна. Взмах ее руки, и Мияна оказалась в объятиях старшей сестры, а блондинку оттолкнула в сторону, сметая на своем пути. Внушительная вмятина образовалась от столкновения дочки Лиенны со стеной. «Простите, задержалась», — проронила новенькая негромко. «Приветствую». А это уже было сказано жене жана Оказалось, старшая вампиресса за время суматохи за доли секунды успела шагнуть за спину Мириэля, намереваясь рубящим ударом отделить его голову от туловища. Застыв на месте, она ехидно улыбнулась. «Я правильно полагаю, это еще одна дочка Эрна? Или ты тоже за ним пришла?» Лиена махнула ногтем указательного пальца в сторону эльфа и напряженно добавила. «Впрочем, мне не так важно». «Пусть он отпустит мою дочь, иначе я за себя не ручаюсь». Касьяна в ответ слегка склонила голову на бок, будто раздумывая. «За все злодеяния вас убить мало», — проронила она ровно. «Правда, сердцу до вас дела нет. Не вы, так другие займутся работорговлей. Однако ваше зверство ничто не оправдывает». Взмах руки и еще одну в вампиресу впечатала в стену. Поняв, что опасность миновала, Мириэль тотчас отпустил испуганную брюнетку и бросился к Мияне. Она стояла, оперевшись Арияну, придерживая себя за горло. Голова ее все еще кружилась из-за недавнего удушения. Но, едва увидев любимого, Мия кинулась к нему с криком облегчения «Ким!». Она чудом не упала, споткнувшись на ровном месте. «Обманщица!» – проворчала Ария, обиженно скрестив руки на груди. «Ты же говорила, все будет хорошо!» «А разве плохо?» «Посмотри на этих двоих», — парировала Касьяна. «Всем довольны, рады жизни!» «Хм-хм!» <связывая> <связывая> обозначил свое присутствие дядюшка Шияра. «Я стесняюсь спрашивать», — вновь начал он. Но Лиенна не дала ему договорить. Она предприняла попытку ударить пришедшую когтями прямо в сердце. Увы, рука прошла сквозь могиню, не причиняя ущерба. В ответ Касьяна сверкнула глазками, применив заклинание в уме, и вампиресса осыпалась на пол горсткой пепла. «Ма!» – только и успели закричать ее дочки. «Еще секунда!» – и от них остались лишь опавшие на пол платья. первая опомнилась Рия. Глядя на то место, где некогда стоял отец, она вскрикнула от ужаса «Нет!». Ее истошный вопль разнесся по всему поместью, «Нет, нет, нет! Как ты могла?» Касьяна на это даже не отреагировала. Дядюшка Шияра прояснил ситуацию вместо нее. «Душа Эрна все еще здесь». «Я это вижу!» Голос старшей из дочерей Дорин дрожал. «Но... но...» «Кольцо!» — проронила Касьяна негромко. «Дай мне свое обручальное кольцо. Я помещу его душу в слезу кохта». «А когда добуду тело какого-нибудь демона, переселю». «И сделаешь из одного чудовища другое?» Зло возразила Мияна. «Правильно. Чего можно ожидать от такой бездушной, как ты? Что с тобой, Ян? Я тебя не узнаю». «Вообще-то есть еще один вариант». Хор предпринял очередную попытку достучаться до сестер Дорин. Но его никто не услышал. Касьяна продолжала негромко оправдываться в ответ на упреки обеих. «Да послушайте же вы!» – не выдержал дядя Шияра. «Есть еще способ!» Оглушающий эффект его крика наконец возымел действие, и все трое замолчали. «Она», – хор указал в сторону магии не пальцем, «стала хранительницей знаний, но не была к этому готова, из-за чего магия ее контролирует, подавляя эмоции, а ваш отец годами учился держать себя в руках и терпеть этих вот нервных кровососов». «То есть...» Рияна изумленно обернулась и дернула за непослушную штору, чтобы лучше увидеть Архира. «Вы предлагаете...» «Да, я предлагаю передать эти обязанности вашему отцу». Став хранителем, связанным с сердцем мира, физическое тело ему будет ни к чему, но вместо этого он сможет принять любую материальную оболочку. Да вы и сами видели, что было с Касьяной. Магия временно сделала девушку бесплотной, а дальше будет хуже. «Полный контроль разума со всеми вытекающими, если она так продолжит». «Я не хочу», — проронила Касьяна. Взгляд ее изменился, отражая испуг. Хлесткая пощечина рияны, и могиня изумленно моргнула, будто придя в себя. А тут еще и встряхивание за плечи. «Эй!» — возмутилась вдруг она. «Ты чего дерешься?» Однако холод уже вновь стал заползать в душу хранительницы поедая всяческие эмоции, как прожорливый моровень. Делай то, что он говорит. «А как же наш папа? Разве он согласен?» Касьяна моргнула, переходя на магическое зрение, желая увидеть его душу маленьким сгустком энергии. Увидела ярко-алую пропасть, разверзнувшуюся под ногами его бесплотного тела. Душа Эрна медленно, но верно погружалась в пучину ада. Магиня вновь словно очнулась от наваждения и испуганно скричала «Я согласна! Только спасите его!». Сильные эмоции хранительницы знаний заставили мир моргнуть, реальность потускнела на мгновение. Но Кхор спас Касьяну, уравновешивая ее эмоции, и принялся за дело. Его глаза светились желтой магией с белыми прожилками. Касьяна, душа Эрна и дядя Шияра в одночасье переместились к кристаллу. Старик в белом уже встречал, и все-таки ты решил поступить по-своему, проворчал дух, глядя на всю троицу. К хор почтительно поклонился, отец и дочь повторили за ним. Миру нужна не марионетка под управлением силы, а сильная душа, искренне желающая искупить свою вину перед людьми, ведь мы с Тияром и так натворили бед. Старец молча слушал и пристально оглядывал Эрна. А когда хор замолчал, дух спросил, обращаясь к новому претенденту на должность хранителя знаний: "А чего желаешь ты? Власти, силы?" "Я бы хотел", начал робко отец Касьяны, "изредка видеть дочерей Саяну и знать, что у них все в порядке. Большего мне и не нужно, даже если при этом будешь вынужден решать чужие судьбы, отнимать жизни" Эрн замолчал. Надолго. А старец продолжил мысль, когда выждал положенное на размышление время. «Что же? Вот вам и ответ». «Шанс», — попросил Кхор. «Дайте ему шанс на примере. Ведь он мог подумать об убийстве простых смертных». «Хорошо. Пример так пример». Старец согласился, призывая магическое зеркало. «Вот паразиты этого мира. Как их ласково величают урки». «Эжейские маги — основоположники смертельной магии и всех ее проявлений. Они собирают артефакты по всему миру, чтобы вновь что-то натворить. Они хотят вернуть себе тела, — позволила себе вольность Касьяна, добавив к сказанному. «И пошатнуть тем самым мироздание», — старец кивнул. «А как же Фейнгах?» — спросил Эрн робко. «А когда все трое уставились на него...» Хор неожиданно догадался. Хм, фейн Гахет? Тот самый чудак, который возвысился до божественного пантеона? А ведь точно, его изобретение для своего народа, реинкарнация в тела фей, меняет лишь форму, не волнуя при этом полотно. Старец задумался. Брови сошлись на переносице, когда он проронил. Но кто дает гарантии, что они не станут применять... Эжейские знания, вернув тела. «Мне кажется», — поделилась мнением Касьяна, «однажды потеряв жизнь, я имею в виду нормальную жизнь среди живых, они не станут рисковать ею второй раз». Кхор в ответ закивал, позволив себе даже скупую улыбку. Дух ненадолго замолчал, взвешивая решение. Но после недолгих дум все-таки сдался. «Что ж, спрошу еще раз, Сиана, согласна ли ты?» передать свои полномочия и потерять силу». После слов старца Касьяна подавила страх остаться совсем без магии, кивнула. Тогда дух продолжил негромко спрашивать «Эрон Дорин, согласен ли ты стать новым хранителем знаний и держать полотно мироздания непоколебимым?» «Да», — скупо ответил он, «однако и этого было достаточно». Ритуал перехода полномочий в присутствии сразу трех хранителей знаний завершился немногим позднее. Касьяна вернулась в свою комнату совершенно выжатая и сразу уснула. Акхор в чудеснейшем расположении духа отправился завершать дела в опустевшем, не без его помощи, поместье Жана, чтобы со спокойной совестью вручить ключи от запретных залов Эрну Дорин и усесться, наконец, за сочинительство литературного шедевра Тысячелетия. Тем более гусиное перо теперь от него не убежит, потому что и так лежит в кармане архирского мужского костюма.